Я проковылял в нашу спальню. Я еще туда не заходил. Боялся увидеть платье Мари. Почти все платья я покупал ей сам, даже советовал портнихам, как их переделывать. Мари идут все цвета, кроме красного и черного. На ней даже серый цвет не кажется скучным. Очень ей к лицу розовый и зеленый. Наверное, я мог бы неплохо зарабатывать, В дамском ателье мод. Но если ты однолюб и не такой, то это ужасное мучение. Обычно мужья дают своим женам расчетные чеки и советуют подчиниться диктату моды. Если в моде фиолетовый цвет, все эти дамочки, которых закармливают чеками, наряжаются в фиолетовые и какой-нибудь прием, где женщины, хоть сколько-нибудь знающие себе цену, разгуливают в фиолетовых платьях, выглядит так, будто с трудом воскрешенные епископы женского пола собрались на конклав. Только немногим женщинам идет фиолетовый. Мари он был очень к лицу. Когда я еще жил дома, вдруг появилась мода на прямые, мешковатые платья, и все эти несчастные квочки, которым мужья велят одеваться представительно, расхаживали на наших журфиксах в мешках. Мне до того было жаль некоторых из них, особенно высокую полную жену кого-то из бесчисленных председателей, что хотелось подойти к ней и из чистого сострадания завернуть ее в какую-нибудь скатерть или занавеску. А ее муж, дурак стоеросовый, Ничего не замечал, ничего не видел, ничего не слышал. Он мог бы послать свою жену на рыночную площадь в розовой ночной рубашке, если б какой-нибудь псих завел такую моду. На следующий день он делал доклад, и полтораста евангелических пасторов слушали, что значит слово «познать» в брачном кодексе. А сам он, вероятно, так и не познал что у его жены слишком костлявые коленки, и ей нельзя носить короткие платья. Я рывком открыл дверцы шкафа, чтобы не смотреться в зеркало. От Мари там ничего не осталось. Ровно ничего, даже колодок для туфель, даже пояса. А женщины так часто забывают их в шкафу. Даже запаха духов почти не осталось. Надо было бы ей проявить больше жалости, забрать и мою одежду, раздарить ее или сжечь. Но мое платье висело на месте. Зеленые вельветовые брюки, которых я ни разу не надевал, черный твидовый пиджак, несколько галстуков и три пары башмаков на полочке внизу. В боковых ящиках, наверное, осталось все, что нужно. Запонки, белые пластинки для воротничков, носки, носовые платки. Я так и думал, в вопросах собственности эти католики непоколебимы, всегда справедливы. Мне и открывать эти ящики не было нужды. Все, что мне принадлежало, будет на месте, а все ее вещи убраны. Какое это было бы благодеяние, унести и мое барахлишко! Но нет, в нашем шкафу царила справедливость. Смертельно скучная корректность. И Мария, наверное, чувствовала жалость, внося все, что могло бы напомнить мне о ней. Наверное, она даже всплакнула, как плачут женщины в фильмах с разводом, говоря, никогда мне не забыть дней, проведенных с тобой. Убранный, аккуратный шкаф. Кто-то даже прошелся по нему тряпочкой. Ничего хуже она мне оставить не могла. Все в порядке. Все разделено, ее вещи разделены с моими. Словно шкафу сделали удачную операцию. Ничего не осталось, даже оторванной пуговки. Я оставил дверца открытыми, чтобы не видеть зеркало, проковылял на кухню, сунул бутылку коньяку в карман, пошел в столовую, лег на диван и подтянул штанину. Колено сильно распухло, но боль стихла, как только я лег. В пачке лежало еще четыре сигареты, и я закурил одно из них.